Глава тридцать первая «Тебе стоило бы его прикончить», — сказала Бирна. Ее слова удивили не только Гейрмуна, но и других адских шкур, собравшихся вокруг вечернего костра. После воссоединения отряда в Сипанхаме прошло несколько дней. Эйвор уехала. Мать Гейрмуна тоже уехала, отправилась в Йорвик дожидаться возвращения хамуна Гутрум более не желал встречаться с Гейрмуном. Помимо строительства укреплений, конунг не предпринимал никаких шагов против Эльфреда и Уэссекса. И все равно открыто говорить об устранении Гутрума такое не вязалось с честью Бирны и не понравилось остальным воинам. «Не мели языком попусту», — посоветовал ей Эскел, «а то кто-то может не так понять». «Мои слова не пустые», — возразила воительница. «И я говорю не об убийстве из-под тишка. Гейрмуну нужно открыто выступить против конунга. Многие его поддержат». «Время еще не пришло», — сказал Стэннельфур. «Гутрум пока слишком силен». Гейрмун знал. Клятвенник имел в виду хнитудр, но лишь немногие понимали истинный смысл сказанного. Эскил знал о силе браслета, шальги тоже, а остальные нет. Они знали только о подвигах Гутрума в сражениях, о том, как он убил Этельреда. Этого им было достаточно, чтобы согласиться с доводом Стейн-Альфура, как бы Бирна не хмурилась. «Если Гутрум настолько силен, что ж он тогда не убьет Эльфреда?» — спросил шальги. «Чего боится?» Этот же вопрос Гейрмун много раз задавал себе. «Хнитудр, дает Конунгу громадную силу. Гутрум мог бы отправиться в Сумарсет с небольшим отрядом и победить, однако он остается в Сипанхаме. Что его держит здесь? По мнению Гермуна, возможных причин было две. Конунг или утерял веру в браслет, или вынашивает тайный замысел, о котором никто больше не знает. «Страх исходит из многих мест», — сказал Ветер. Я видел могущественных воинов, Робевших перед маленьким пауком. Это был ядовитый паук, Раздраженно возразил Рафн. Смертельно опасный. Он уже мог сидеть, А на щеках появился румянец. Большую часть дня Рафн по-прежнему спал, Но Стейнельфур говорил, Что главные опасности позади, И теперь он пойдет на поправку. Думаю, паук по имени Эльфред «Сейчас плетет паутину», — сказал Эскел. «Возможно, и Гутрум тоже плетет паутину», — вставил шальги. «Чтобы сплести паутину, паук должен выбраться из логова и рискнуть спуститься по ветке», — сказал Ветр. Гермун посмотрел на темный силуэт на фоне вечернего неба. Окна храма были еще темнее, не считая одного — слабой полоски света. Гермун не понимал, почему Гутрум поселился в храме, и это его тревожило. Вёлунд и Вёльва говорили о предательстве, проходящем через судьбу гермуна и теперь он начинал осознавать смысл их слов. Гутрум предал его и датчан, но не до конца, не до полного поражения, хотя временами гермун ощущал всю тяжесть измены конунга, Приходилось часто напоминать себе и о других словах предсказательницы. Она говорила, что Гейрмун найдет способ преодолеть и предательство, и поражение. Вот только что это за способ? Гейрмун встал. — Куда собрался? — спросил Стейнельфур. — Попробую еще раз, — ответил Гейрмун и кивнул в сторону холма. — Что ж, иди, — усмехнулась Бирна. — Веди с ним разговоры. Но настанет время, и слова потеряют силу. Останется только одно — действовать. Если хочешь, чтобы воины следовали за тобой, не оттягивай этот момент и не прячься от него. Гейрмунд кивнул, но не в знак согласия, а показывая, что услышал ее слова. Он повернулся и пошел вверх по склону. Ветер в тот день особенно не неистовствовал. Клоня ветви деревьев, затягивая звезды пеленой быстробегущих облаков. Чем ближе к вершине, тем яростнее становились порывы ветра. Гейрмун шел, опустив глаза, и едва не проглядел две фигуры, выскользнувшие из двери храма. Они не были похожи на датчан. Даже в темноте Гейрмун сумел различить на одном рясу, полы которой раздувались на ветру. Одеяние второго было причудливым с какими-то кистями на голове, столь же странная шапка. Словно воры эти двое спускались по дальнему склону холма, минуя город. Пригибаясь, Гермун последовал за ними, но те вскоре затерялись среди деревьев и стад спящих овец. Подумав о Гутруме, он поспешил в храм, боясь, что Конунга убили. Изувеченную дверь успели заменить новой. Гейрмун кулаком забарабанил по ней. «Гутрум!» — крикнул он. «Мой конунг! Ты меня слышишь?» Вскоре дверь слегка приоткрылась. Конунг выглянул в щель. «Ты меня разбудил. Что тебе надо?» Голос Гутрума отнюдь не был сонным, а лицо заспанным. Гейрмун посмотрел вслед скрывшимся, едва не заговорил о них, но удержался. «Зачем пришел?» — повторил конунг. — Прости, что разбудил тебя. Должно быть, это ветер. Мне почудились странные звуки. Гутрум что-то пробурчал и хлопнул дверью, оставив Гейрмуна мерзнуть на ветру и раздумывать. Тот мысленно восстановил увиденное. Люди, которых он принял за воров, вышли из храма. Конунг не пострадал, но солгал, что спал. Гейрмун понимал. Спроси он о незнакомцах, конунг солгал бы и о них, и, возможно, постарался бы сделать так, чтобы он не узнал правду. После этого Гермун каждый вечер приходил к подножию холма, ложился возле спящих овец и следил за лесом и склоном, рассчитывая, что незнакомцы вернутся. Своё занятие он держал в тайне даже от Стейнельфура. Так он провёл восемь ночей, коченей от холода, и с рассветом возвращаясь в шатер. На девятый вечер ему повезло. Явился человек в одежде священника. гермун бесшумно последовал за чужаком и легко повалил его на землю. Овцы с испуганным блеянием бросились в рассыпную. Гейрмун приставил к горлу лежащего отцовский нож и только теперь увидел, кого взял в плен. «Иоанн?» И с священника исчез ужас. «Гейрмун, слава Богу!» «Погоди славить своего Бога», — сказал Гейрмун, не торопясь убирать нож. «Что ты тут делаешь, священник?» «Я... я...» — запинаясь, заговорил Иоанн. «Пришел посмотреть, как датчане обращаются с порабощенным населением Сипанхама». «И девять ночей назад ты тоже приходил за этим?» глаза иоана сверкнули я ты был в храме у гутрума с тобой был еще кто то кто минестрель помешков ответил иоан что значит это слово рассказчик певец скальд что ли удатчан их называют так а что несешь спросил геймун заметив на плече священника кожаную сумку ничего особенного немного пищи Отдай мне сумку. Гейрмун, прошу тебя, я сказал отдай, иначе силой заберу. Гейрмун думал, что Иоанн струсит, но страх исчез, словно был наигранным. Глаза Иоанна сощурились, а тело расслабилось. Казалось, он совсем не боится ножа возле горла. Сквозь знакомые черты мелькнуло лицо совсем другого человека, о котором Гейрмун ничего не знал и которого ни разу не видел за все дни, проведенные вместе. «Ты меня убьешь, адская шкура?» «Не смей называть меня этим именем!» Гейрмун схватил кожаную сумку. Тесемки задели нож у шеи Иоанна, отчего лезвие царапнуло кожу, оставив тонкую полоску крови. Гейрмун убрал нож и отошел. «Вставай!» Иоанн встал и двумя пальцами стер кровь с шеи. «А что теперь?» Гейрмун заглянул в сумку и увидел несколько пергаментных свитков. Он понял, что Иоанн всего-навсего гонец. Священник не знал, что Гейрмун научился читать. «Теперь возвращайся, откуда пришел!» «Как ты поступишь с моей сумкой? Отдам Гутруму!» Иоанн кивнул. Казалось, он даже улыбнулся. «А если я откажусь уйти?» Я не стану тебя убивать, священник. Гермун убрал нож в ножны. Ты совсем не такой, каким мне казался. Но во имя наших прежних странствий я тебя пощажу. Иоанн склонил голову. Я тебе признателен за... Но стоит мне позвать других датчан, и они убьют тебя, не колеблясь, и смерть твоя не будет быстрой. Священник посмотрел в сторону храма. И ты это сделаешь? сделаю ответил гермун не знаю зачем на самом деле ты явился сюда однако я сохраню тебе жизнь считай это моим прощальным подарком но предупреждаю если встретимся снова то уже как чужие норвежец исакс язычник и священник какое то время иоан молча стоял потом вновь склонил голову я все равно буду молиться за твою душу «Гейрмун Хьорсон, мне нет дела до твоих молитв», – пожал плечами Гейрмун. Иоанн улыбнулся и неспешно зашагал прочь. Гермун следил, пока фигура священника не растворилась в темноте, после чего поднялся к храму. Однако сразу к Гутруму он не пошел, а вернулся к костру, при свете которого прочитал свитки из сумки Иоанна. Значения некоторых слов он не знал, однако понял достаточно, чтобы окончательно убедиться в бесчестии и вероломности Гутрума. Понял Гейрмун и другое. Эта часть его судьбы свершилась. Вместе с пониманием в душу пришло спокойствие, хотя и не стало теплее. Спокойствие было холодным, словно корка льда, сковавшая зимнюю землю. Теперь он знал, как поступить. Разбудив Стейнельфура, Гейрмун, пересказал ему прочитанное. Если бы не свитки, клятвенник вряд ли поверил бы Гейрмуну. Услышанное настолько потрясло Стейнельфура, что некоторое время он сидел с открытым ртом. «Ничего не понимаю. Это что же, Гутрум и Эльфред действуют заодно?» «Да». «И давно?» «Не знаю». «Но будет новое сражение между датчанами и саксами». И Гутрум сдастся. Затем он крестится в христианскую веру и получит земли к востоку от римской дороги, называемой Веселинга. Уэссекс останется под властью Эльфреда. Зачем это Гутруму? Ответ знает только он сам. Я кое-что разведала о невидимых силах, плетущих паутину в Англии. Какие-то древние братства и эти, как их, ордена. Мои родители... Боролись против них в Йорвике. Похоже, Эльфред к ним причастен. «А теперь он впутал еще и Гутрума», — поморщился Стейнельфур. «Эльфред и впрямь, паук!» «Это еще не все. Эльфред требует от Гутрума браслет. Такого я не допущу». «Что ты сделаешь?» «Я намерен вернуть браслет». «Каким образом?» «Пока не знаю. Но предсказательница говорила, что способ мне известен». «И когда ты собираешься к нему пойти?» «Сейчас». «Гонец Эльфреда скажет Гутруму, что я отнял у него сумку с посланиями, и Гутрум не откажет мне во встрече». «Тогда мы с тобой», — заявил Стейнельфур, собираясь встать. «Нет, мой старый друг», — возразил Гейрмун. «Это я сделаю один. Ты разбуди адских шкур и при любом исходе приготовься увести их отсюда». Если мне суждено пасть, тогда все, кто последует за мной, станут врагами Гутрума. Но не думаю, что судьба уготовила мне столь раннюю смерть». Стейнельфур порывисто обнял Гейрмуна, чего никогда не делал. В этом объятии Гейрмун почувствовал всю тревогу, гордость и любовь клятвенника. «Я разбужу наших», — пообещал Стейнельфур, смахивая слезы. «Но без тебя...» Мы никуда не поедем. Ты сам нас поведешь. гермун молча кивнул и отправился к холму. Никакого замысла у него не было. К тому же он знал, пока браслет у Гутрума хитростью конунга не взять. Каких-нибудь пару лет назад, когда он еще жил в Авальснесе, его бы за такое назвали безрассудным глупцом. Однако быть безрассудным означало гнаться за судьбой, боясь ее и пряча страх за ухмылкой. Когда-то Гейрмун так и поступал, но только не сейчас. Он не боится судьбы и не собирается гнаться за ней. на Навстречу с ней он идет уверенно, как надлежит воину. Подойдя к двери храма, Гейрмун постучал и сразу услышал голос Гутрума. «Входи!» Гейрмун открыл дверь и вошел. «Поздновато ты», — сказал Конунг, глядя на алтарь в конце зала, где горела лампа, вырезанная из мыльного камня. Повернувшись, он вздрогнул от удивления. гермун «А кого ты ждал?» Конунг замелся. «Что тебе надо, адская шкура?» «Хочу вернуть мой браслет», — ответил Гейрмун, приближаясь к Конунгу. «Что?» — засмеялся Гутрум. «Хнитудор». Браслет Велунда. Я пришел за ним. Потом уйду из города вместе с адскими шкурами. Наконец-то ты признался, что являешься клятвопреступником. Я и не сомневался никогда. Настанет день, и ты предашь меня. И потому дважды отправил меня умирать? Да. От Гутрума тянулась длинная тень, накрывая Гермуна, пол и стены, и придавая конунгу сходство с Йоттуном. Но при этом надеялся, что ты вернешься. «Я вернулся», — сказал Гейрмун, останавливаясь в нескольких шагах от алтаря. «А клятва преступник-то, как раз ты...» «Да ну!» — усмехнулся Гутрум. «Ты тайно общаешься с Эльфредом. Ты вознамерился стать христианином, предать своих богов, а затем и своих воинов, сдавшись саксонскому пауку». Помолчав, Гутрум сказал «А ты смышлё, нацкая шкура! Но ты ошибаешься. Я никак не могу быть клятвопреступником, поскольку я конунг и не клянусь никому». «А как же честь?» — спросил Гейрмун. «А как же мир?» — закричал Гутрум. «Сыновья Рагнара и воины, поклявшиеся им, пали от саксонских мечей». «Утешает ли их то, что они погибли с честью? Мы, датчане, вдоволь поразбойничали и повоевали. Мои воины хотят осесть на завоеванных землях. Они хотят пить, охотиться, брюхатить женщин, растить детей и стареть, рассказывая небылицы о своей молодости. А ты хочешь, чтобы вместо этого я снова погнал их на войну и смерть?» «Они могут умереть, забавляясь женщиной» или на поле боя, но они все равно умрут, ибо перемирие со смертью невозможно. Только, трус, не вздумай говорить мне о судьбе!» Рука Гутрума скользнула к рукояти меча. «Судьба, что ли, потопила мой флот, а вместе с ним и мою армию? Судьба оборвала жизни Уббы, Ивара и Берси? Или, может, судьба подарила Эльфреду и его брату победу в Эшдауне?» «Да», — ответил Гейрмун. И та же судьба отдала тебе сипанхам сипанхам горько засмеялся Гутрум. «Мы шли сюда не ради Сиппанхама. Без Эльфреда это место хлев, утопающий в овечьем дерьме». Выхватив меч, Гутрум направил клинок на Гейрмуна. «Мы пришли сюда, чтобы дать бой королю Уэссекса. Мы выбрали это место, чтобы покончить с ним, но он смог уйти. Саксонские ольдерманы» набирают ополчения, а у нас нет сил сражаться с ними. Мы окружены войсками Вильтера, Дерексира и Дефонасира. Если ты называешь это судьбой, тогда я скажу, что мы прокляты ею. Но у тебя есть браслет, напомнил Гермун. Браслет это война, взревел Гутрум. А я хочу мира и потому говорю: нет ни судьбы, ни проклятия. Мы всего лишь соломенные куклы, вынужденные сами устанавливать мир и решать свою участь. Гермун понимал, достучаться до разума конунга способен только сильный предсказатель. Гутрум отрицает власть трех предельщиц, поскольку у него нет мужества встретить судьбу, сотканную ими. Он трусит, а трусость перед судьбой редко сменяется храбростью. «Я отказываюсь воевать за Уэссекс», — сказал Гейрмун. «Можешь заключать мир с Эльфредом. Я уйду, но только с браслетом». Гутрум вздохнул. «Придется тебе, адская шкура, забрать браслет силой. Конечно, если сможешь. Добровольно отдавать его я не намерен». «Почему?» «Эльфред хочет, чтобы браслет уничтожили», — пожал плечами Гутрум. Такова цена мира. Гермун обнажил бродерг и устремился на конунга. Гутрум не двинулся с места. Конунг едва поднял меч, тогда как Гермун держал свой обеими руками. Гермун вскинул меч над головой, замахнулся и... Движение рук замедлилось, словно меч попал в воду. Потом лезвие ударило в каменный пол, не задев Гутрума. Кости рук Гейрмуна зазвенели, словно колокола, а самого его закружило. «Теперь видишь», — сказал конунг, надвигаясь на него. Гейрмун перестал кружиться и снова повернулся к Гутруму. Он не знал, как прорваться сквозь силу браслета. Каким бы ни был исход поединка, сдаваться он не собирался. Эта схватка была предначертана судьбой в то мгновение, когда он отдал Гутруму браслет. Яростно взвыв, Гейрмун вновь устремился на конунга, по-прежнему держа меч обеими руками. На этот раз клинок находился вблизи его плеча, острием вверх. Приблизившись к Гутруму, он вновь ощутил замедление. Меч так и норовил выскользнуть из рук. Гутрум взмахнул своим мечом и с нечеловеческой силой отшвырнул Гейрмуна накренился, увлекая за собой Гермуна. Потом меч вырвался из рук и, пролетев по воздуху, упал в дюжине шагов на каменный пол храма. Краем глаза Гермун увидел, как Гутрум заносит свой меч для второго удара. Гермун распластался на полу и откатился в сторону. "Знал ли ты о силе браслета, когда отдавал его мне?" усмехнулся Гутрум. Гермун вскочил на ноги, выхватив отцовский нож, Гутрум неторопливо приближался, размахивая мечом на манер пастуха, загоняющего кнутом овец. Гейрмун изменил стойку, нож он держал в одной руке, чтобы удары были точнее, а ноги расставил пошире. Даже у самых прочных доспехов есть уязвимые места, а потому Гейрмун делал выпады, пригибался, Со свистом рассекал воздух и отскакивал, ища брешь. Однако сила браслета окружала конунга словно стена, составленная из мечей. Пытаясь ее атаковать, Гермун лишь уставал и терял силы. Он отступил на несколько шагов, чтобы унять сбившееся дыхание. Солба капал пот. Гермун понимал, жить ему осталось недолго. Он был бы уже мертв, будь Гутрум моложе, сильнее, и искуснее фехтование. Нужно пробиться сквозь невидимые доспехи датчанина, поступив с ним так же, как в свое время с кроком. Я слышал, что после крещения Эльфред даст тебе новое имя. Ты станешь одним из его псов, готовых лизать ему задницу и выклянчивать объедки. «Ничего-то ты не знаешь, адская шкура», — засмеялся Гутрум. «В Англии любой христианин...» посчитал бы за честь принять крещение от Эльфреда. взмахнув мечом, Гутрум бросился на Гейрмуна. Удары сыпались справа и слева. Гейрмун едва удерживал нож, пока ладонь не вспотела настолько, что нож выскользнул и отлетел в сумрак. В тусклом свете лампы ухмыляющийся Гутрум был похож на тролля. Он лбом ударил Гейрмуна в лицо, разбив нос. Гейрмун отлетел назад и упал глаза заслезились перед ним замелькали искры гутрум подошел к нему покачивая мечом готовый ударить сверху ггермун знал еще немного и меч его пронзит но у него в руке нет никакого оружия а значит он не может оказаться рядом с отцом в волгале оставался лишь бронзовый нож браги с которым он когда то прыгнул за борт гермун достал нож скальда но если тогда он был готов утонуть, то сейчас не собирался покорно умереть. Пока этот нож у него в руке, он будет сражаться. Гермун сжимал рукоятку и ждал, когда Гутрум подойдет поближе. — Прощай, адская шкура, — сказал Гутрум. — Ты... Гейрмун ударил по волче снизу. Он думал, что его сейчас отшвырнет, но вместо этого услышал кряхтение. Потом его спина... Ударилась о холодный каменный пол, а конунг попятился. Гермун посмотрел на нож, по-прежнему зажатый в руке, увидел на лезвии кровь и понял, что ранил датчанина. Гутрум тоже это понял. Он взглянул на бедро, где расплывалось кровавое пятно, затем на Гермуна и нож. Лицо конунга выражало неподдельный страх. Рана вовсе не была смертельной. И не она заставила Гутрума ужаснуться. Он теперь знал, у Гермуна есть оружие, способное его убить. И еще он знал, Гермун может это сделать. Конунг увидел свою судьбу. Гутрум бросил меч, и тот с слязгом заскользил по полу храма, а сам Конунг, прихрамывая, вернулся к алтарю. Гермун поднялся на ноги. «Откуда у тебя этот нож?» — спросил Гутрум. «В нем нет ничего особенного, простой нож. Мне его подарили, чтобы напоминал, где искать настоящих врагов и настоящую опасность». Конунг привалился к алтарю и заложил руки за спину, стараясь успокоиться. «Если я отдам тебе браслет, ты оставишь меня в живых». «Ты по-прежнему веришь в перемирие со смертью?» Засмеялся Гейрмун. «Я говорю о перемирии между нами». Гейрмун снова взглянул на бронзовое лезвие и подумал о браге. Последний раз Скальд разрезал этим ножом мясо. Тогда они еще говорили о погоде оружия. Вспомнив об этом, Гейрмун принял решение. «Брось мне браслет», — сказал он датчанину. «Откуда мне знать, что ты...» Гейрмун вскинул нож, держа лезвие между пальцами, словно собирался метнуть в Конунга. «Давай браслет, я не промахнусь!» Гутрум закатал рукав и стал медленно стаскивать браслет, пока тот не оказался у него в ладони. Полюбовавшись в последний раз, Конунг швырнул его к Гейрмуну. Браслет взмыл в воздух, бросая цветные блики на стены храма, и, наконец-то, оказался в руках у прежнего хозяина. гермун успевший отвыкнуть от подарка Велунда, заново восхитился изяществом обруча, на котором мягко светились руны. Хитам наверняка захотел бы увидеть браслет и узнать о нем побольше. Гейрмун надел талисман и передвинул повыше, скрыв под рукавом. — Не тревожься, датчанин, — сказал он Гутруму, — я тебя не убью. Однажды мудрый человек сказал мне, «В преддверии зимы что конунг, что раб могут пожать лишь то, что посеяли весной». Раньше я сомневался в справедливости этих слов, но сейчас верю в них. Англия убедила меня, что из одной войны вырастают новые. «Так значит, теперь ты хочешь мира?» — язвительно спросил Гутрум. «Да, но не твоего мира» ответил гермун «Не мира в понимании труса, не мира между правителями, заставляющими воинов убивать друг друга. Никогда впредь я не принесу клятву верности Конунгу или Ярлу. Я установлю свой собственный мир, опирающийся на честь». Гутрум проглотил ком в горле и поморщился, поднеся руку к кровоточащему бедру. «Собрался покинуть Англию?»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 что я Гейрмун Хьерсон, прозванный адской шкурой.